Глава шестьдесят вторая Съев тарелку похлебки, я сидела в постели с деревянной кружкой, доверху наполненной шиповниковым отваром и сомнением поглядывала на мужа. ласа помог мне обмыть ноги и теперь, с озабоченным выражением лица, ковырялся в своем сундуке. «Да были же они где-то!» – ворчал он себе под нос. Я первый раз видела его таким мило сосредоточенным. «Не мог я только пару носков прихватить». Он вывалил шорох кожаных штанов и льняных рубах, шерстяных туник. «О, свитер!» Ласса развернул что-то на коленях и поморщился. «Стужа! Ну и жуть цветастая!» Призадумавшись на пару мгновений, муж обернулся ко мне и расплылся в улыбке, как мальчишка. Соня, я вот тебе еще одну теплую штуку нашел!» На мои ноги, закутанные в одеяло, приземлилась ярко вязаная вещь, Оставив кружку, я развернула самый настоящий свитер. Красивый. Зеленые и желтые полоски чудно сочетались друг с другом. От этой вещи веяло теплом, летом и солнцем. «Он замечательный, Ласса. Такой яркий». Я прижалась к толстой вещице щекой. «А почему ты его не носишь?» Обернувшись, он приподнял бровь и снисходительно хмыкнул. «Женщины, вам бы только мужчину разодеть, как радугу». «Ну, представь меня вот в этом!» И я представила. Образ, что нарисовала моя скудная фантазия, мне безумно понравился. В нем мой туманик сидел в небольшом доме у открытой печи, вот в таком ярком свитере и простых охотничьих штанах. По-моему, в нем ты бы стал выглядеть чуточку мягче и душевнее, теплее и понятнее. «Вардиган не должен быть и добрым, и уж тем более мягким!» Поджав губы, он отвернулся. Это огорчило. Он снова обрастал своей ледяной коркой, отдаляясь от меня. "Лоса, ты меня правда любишь?" Почему-то в этот момент меня снова одолели сомнения. "Соня, я не буду сотрясать воздух словами". В его голосе я расслышала раздражение, что только усилило мою внезапно нахлынувшую неуверенность. "Сказал один раз, и вполне достаточно. Разве нет?" Я покачала головой. «Я хотела слышать об этом каждый день, чувствовать и быть укутанной любовью». «Это не ответ», – прошептала я. «Это отговорка». «Я убрала свитер от лица. Наверное, глупо с моей стороны что-то требовать, просить. Если бы он действительно испытывал что-то сильное ко мне, то не таился бы». «Да, я люблю тебя, Соня. И если для тебя это так важно, то я буду повторять тебе это до тех пор» пока будет необходимость. «А я тоже люблю», — выдохнула я. «Но не Вардигана. Его, я, кажется, начинаю ненавидеть, ведь он отнимает у меня того туманика, что порой смотрит так нежно лиловыми очами. Я тебя настоящего люблю, а не твои маски. В моей жизни было столько холода, что видеть его на твоем лице мне невыносимо». Он замерз кучей одежды в руках и обернулся. «Соня, не нужно быть со мной Вардиганом или князем», — взмолилась я. «Никем не надо. Это красивый свитер, и он бы подошел тебе. Ты был бы в нем таким теплым и веселым, а не куском льда, который страшно обнять». «Этот свитер связала моя тетя, мать Валька, и он дорог мне, Соня. Поэтому он и лежит среди моих вещей». Но носить я его не стану. И не потому, что он пестрый. Просто я практически не мерзну. Но я буду рад, если ты наденешь его. И мне приятно, что ты видишь меня настоящего. Я постараюсь не слишком давить на тебя. Уже что-то. Пробормотала я и, недолго думая, просунула руки в длинные вязаные рукава. Свитер едва не доходил мне до колен. Я буквально тонула в нем. Да, Лассо усмехнулся. Я слегка похудел. Скептически приподняв бровь, я еще раз оценил его габариты. Он рассмеялся и, скинув вещи в сундук, подошел ко мне. «Соня, я очень тебя люблю. Но пойми и ты, я ведь живой человек и не могу, повинуясь твоим желаниям, перекроить свою суть. Просто знай, что я тот самый туманник, А все маски, как ты их называешь, они не для тебя. Не смотри на них». Ты ведь знаешь, какой я настоящий». Потянувшись, он поцеловал меня в висок. «Рукава подкатим в три раза и порядок. Светер твой. А носки я сейчас из комнаты лахла принесу. Он снежный. Ему вообще ни к чему, они. «Может, тогда Уатлин?» «Нет». Ласса покачал головой. «Сестричка хоть и обладает магией снега, но бывает и простывает». «Почему она с вами? Я знаю, ты уже говорил, но все же...» Она по духу воин. Ее в доме не удержать. Но настоящая причина в том, что Атлин – истинная Хаука. Но она не слышит его, не видит в его глазах единственного. И если мне нужен брат, то я должен понимать, что без Атлин он бы не пошел за мной никуда. Эта связь бы его не отпустила. Неделя, месяц, и он бы вернулся к ней. Бедной, мне стало жалко Хаука». «А если она будет смотреть на него, как на брата?» лас искривился. Ему не нравилась эта тема. атлен никогда не признавала его братом. По крови они чужие. Росли отдельно. Но мне кажется, случилось между этими двумя что-то. Нечто, что сестра не может ему простить. Она ненавидела его всегда. Мелкая еще была. А пакости подстраивала. А он терпит. Взрывается иногда, но все же... Он виноват перед ней, знать бы в чем. И даже не догадываешься? Мне стало интересно, как же нужно было обидеть маленькую девочку, что она перенесла эту ненависть во взрослую жизнь. Поговори с ним. Если он знает, в чем его вина, то нужно помочь. Я пытался, но мы никогда не были с ним настолько близки, чтобы он распахнул душу. Это под силу только Рольфу. Но разве он скажет? Сами разберутся. «Мне главное, что они рядом». Я видела, что муж не договаривает. Видимо, Ласса задевает, что эта сторона жизни Хаука для него закрыта. «А тебе роднее всех, Лахлан?» Решила я сменить тему. «Я заметила, что вы всегда вместе». «Да, но ты удивишься, Сонья, ведь Лахлан мне не родной. Кровь разная. Его мать однажды пригрела мою, а моя спасла ей жизнь». Первые годы жизни я считал Лахлана родным братом. Мы всегда были вместе, и ближе него друга у меня нет. Но родной по крови мне Фальк, наши отцы из двойни, и, наверное, душу я выверну только перед ним. Он меня всегда поймет. Кровь не вода, она дает о себе знать. Я вспомнила их ночной разговор на кухне. Теперь я понимала, откуда эта схожесть между мужчинами. Родная кровь. «А я никогда не задумывалась о том, каково это – иметь сестру или брата», – тихо призналась я. «Вообще о семье не думала, пока ты не появился, а теперь смотрю на вас, и стыдно признаться, но мне бывает даже завидно». «Соня, ты часть этой семьи. На твоем запястье мой браслет». Подкатив второй рукав, Ласса придвинул меня к стене и улегся рядом. В моих ладонях... Снова оказалась огромная кружка с отваром. «Допивай и ложись удобнее», — скомандовал Ассе. «С чего начнем?» Перед моим носом открылась толстая книга. «Со сказок», — улыбнувшись, я сделала несколько глотков и передала мужу шиповниковый чай. Удобно устроившись на его могучем плече, прикрыла глаза, услышав первую прочитанную строку.